Глава 32. Новая политика. Старые львы. Если вам приходится уходить, но хочется остаться, не хлопайте дверью. Оставьте щелочку, чтобы подслушивать, а если надо, то и подсказывать. Когда политика просят выйти вон он основывает фонд. Унизительная приставка «экс» не красит бывшего президента страны. Но почувствуйте, как благородно звучит «президент фонда». Официальный статус – ещё полдела, главное – счёт в банке, на который можно принимать благотворительные и добровольно-принудительные взносы, гонорары за книги, которые никто не читает, и лекции, которые никто не слушает. Для кого-то фонд становится личным пенсионным фондом, для серьёзных политиков, лишь временно ушедших в тень, он становится средством влияния, обеспечивая невидимое присутствие на политической сцене. она на ней кипят страсти, так что роль, пусть и эпизодическая, для тени всегда найдётся. Организация, которой Салин и Решетников отдали свою сознательную жизнь, шла в тени задолго до августа 91 года. Эпохальное выступление «Борис Борис» на броне они смотрели по телевизору в уютном офисе советско-мальтийского предприятия. А события октября 93 года, которым имели некоторые касательства, встретили в недавно отреставрированном особнячке, принадлежащем фонду «Новая политика». Салин, убеждённый, что в политике нет и не может быть ничего нового, а вся русская политология уместилась в десятитомнике Салтыкова-Щедрина, поначалу встретил название фонда в штыки. Но подумав, согласился с Решетниковым, что институт исследования проблем парламентаризма ещё хуже. Даром, что авторство принадлежит песклявому бывшему государственному секретарю. Фон стал типичной крышей. В первом и самом правильном значении этого слова. Ничего бандитского и криминально-экономического в его деятельности не установила ни одна проверка, а многочисленные соглядаты, подосланные государственными и частными структурами, не обнаружили никакой угрожающей политической активности. Денег, поступающих от малоизвестных фирм, едва хватало на приличные оклады и содержание десятка аналитических групп. Что-то публиковали микроскопическими тиражами, проводили конференции по темам, весьма далёким от передела собственности в стране, выезжали в командировки за кордон, но скромнее и реже, чем обременённые доверием народа и личными проблемами госчиновники. Жили скромно, но ни в чём не нуждались. Типичное кладбище слонов, обустроено на так и не найденные деньги партии, так решили те, кому поручено было бдительно следить за политическими конкурентами. А фонд, между прочим, был одним из лежбищ старых львов. В тени, укрывшись от чужих глаз, они отдыхали после удачных охот и, сладко прищурившись, наблюдали за горцующими на солнцепёке славы и успеха буйволами, антилопами и баранами. «Знаешь, о чём я сейчас подумал?» Салин оторвал взгляд от картины на противоположной стене. Решетников вытер платком вспотевшее лицо, покосился на картину. «О чём хорошим можно подумать, глядя на этот кошмар алкоголика?» – проворчал он, наливая себе ещё одну чашку чая. «На твоём месте снял бы я её?» «Абстракционизм. Хрущёвого до сих пор забыть не могут, что он ляпнул в маниже. А ведь право был кукурузник, как сейчас выясняется. Все они педерасты. И что интересно, даже не стесняются». «История искусства – это этюд в голубых и розовых тонах. Так было, есть и будет», – печально вздохнул Салин. «Да?» – Решетников поднял выгоревшие до белизны брови. «И кто это сказал?» «Я?» «Запиши для потомков». Решетников принялся помешивать ложечкой в чашке. «О чём всё-таки подумал?» «Видишь ли, мой друг?» Салин оттолкнулся от стола, отъехав вместе с креслом назад, вытянул ноги. Глядя на это полотно, пришла в голову мысль, Чем политик отличается от государственного деятеля? «Тем, что первый думает о следующих выборах, а второй – о будущих поколениях», – подхватил Решетников, продолжая звенит ложкой. «Только первому эта мысль пришла в голову Черчиллю». Сален мягко улыбнулся. Решетников, на людях талантливо играющий роль провинциального простачка, позволял себе демонстрировать эрудицию исключительно в кругу своих. А я её развил и пришёл к выводу, что если политикан пытается играть роль государственного деятеля, то выходит как то вомозилки. Им обоим дорога закрыта вечная, а хочется. Вот и выходит фиглярство и дешёвый эпатаж. «Я так понял, что ты всё связываешь с выборами?» Решетников глазами указал на листок с фотороботом, всё ещё лежащий на столе. «С ними так или иначе сейчас связано всё. Весь вопрос в степени». Салин сделал маленький глоток из своей чашки. В отличие от Решетникова, предпочитал не чай, а крепкий кофе по-турецки. И степени опасности. Они обменялись взглядами. И Салин продолжил. Как бы за них не проголосовали, те, что засели в Кремле, всё равно проиграют. Выхода в нас серьёзные круги они так и не получили. Все заигрывания с капиталом Сиона и казной ордена СС, как ты знаешь, окончились провалом. Мальчиков и Миссаров гаранты капиталов не признали, их пришлось срочно убирать. Одного даже от греха подальше упекли в кресты потому что блудлив и болтлив до ужаса. Итак, реальных денег у них нет. Про наркодоллары я не говорю, это мелочь, но достаточно мирская, чтобы испоганить ни одну политическую карьеру. Значит, опора режима останется спекулятивный капитал. Но у него одна особенность – он быстро и обильно поступает, но моментально исчезает. Мёд – это очень уж странный предмет. Вроде бы есть. Решетников подцепил сушка янтарную каплю из розетки. И вот его нет. Сушка исчезла во рту. «Думаешь, они это не понимают?» «Уверен, что понимают, но каждый в меру своей испорченности». Сайлент поймал весёлый взгляд собеседника и тоже улыбнулся. «Группировка, которая принадлежит подсидерцев, терпеть не может молодых реформаторов. Очевидно, из зависти. На чёрный день у реформаторов есть вариант устроиться приглашёнными профессорами в провинциальные университеты США. А что будет делать шеф подсидерцева?» «Огурцы на даче окучивать», – проворчал Решетников, пережёвывая сушку. «Только недолго». Она всего в часе езды от Лефортова». «Вот-вот», – кивнул Салин. Силовики возомнили себя родителями государственных интересов и ссоют палки в колеса финансовых афер младреформаторов. тихо это бесит, но сделать ничего не могут, пока ключи от Лефортова лежат в кармане у силовиков. Долго это продолжаться не может, рано или поздно кто-то из них пойдёт на обострение ситуации. «Переворот», – с сомнением произнес Решетников. «Кремль давно беременен переворотом, но вряд ли разродится этим летом». Нет, не переворот, а временная ситуация управляемой нестабильности. Силовики в силу специфики мышления могут пойти на введение чрезвычайного положения. А экономисты, которые, суть, биржевые игроки, скорее всего спровоцируют крах биржи. На месяц-другой отвлекут внимание, чтобы тихо и малой кровью провести хирургическую операцию по расчленению сиамских близнецов. Иначе сидеть всем вместе. Теперь понимаю, почему они двуглавую цыпу своим гербом сделали, протянул решетников. «Кстати, не забудь, надо ребяткам эту идею подбросить. Пусть двинут в прессе, а мы полюбуемся на реакцию». «Ты, конечно, прав, но как это связано с Виктором?» «Если не считать слову Подсидерцева, что Ладыгин был информатором СБП, с такого к никаких. Он к политическим играм имеет... имел...» – поправил себе решетников. «Имел такое же касательство, как я к сексуальной революции. Симпатизирую, но нет возможности активно участвовать». Салин спрятал усмешку. От комментариев решил воздержаться, хотя знал, что к любовным утехам Решетников подходил с ответственностью передовика Стахановского движения. Впрочем, как и ко всему, что помогало, несмотря на возраст, сохранять ясный ум, твёрдую память и бульдожью хватку. Он заметил лампочку, мигающую на панели лектора Лицо сразу же напряглось. Заметив это, подобрался Решетников. «Сейчас узнаем», – сказал Салин, снимая трубку. «Да». «Я же просил сразу же провести ко мне». «Да, жду». Он осторожно положил трубку, поднял взгляд на Решетникова. «Павел Степанович, работаю я с ним сам. Ты на контроле. Подключаешься при необходимости». «Ладно». Решетников пересел в кресло напротив, спиной к окну. Теперь тот, кого не ждали, все в освободившееся кресло, неминуемо оказывался в перекрестии их взглядов. Роли, вне зависимости от темы беседы и собеседника, всегда распределялись именно так. Салин вёл разговор, провоцировав реакцию собеседника, а Решетников считывал её, находясь вне поля видения противника. Контролировать сразу двоих неподготовленному человеку трудно, особенно если внимание раздирают вопросами то в лоб, то сбоку. Играть в таких условиях сложно, а выиграть невозможно. Пока Мещеряков усаживался в кресло, Владислав успел положить перед Салином и Решетниковым по машинописному листу. Замер, ожидая распоряжений. «Хорошо, Владислав», – кинул Салин, пробежав взглядом текст. «Попроси Свету принести, что будете пить, Владлен Кузьмич? Минеральную воду – чай для Павла Степановича, а мне кофе». Вошла и вышла секретарша, расставив на столе заказанное. Решетников, особо не таясь, следил за плавными изгибами её тела. Барышня была молоденькая, по случаю жары одета в лёгкий костюмчик от Тома Клайма. Посмотреть было на что, особенно в лучах мягкого света рассеянного жалюзи. Салин отметил, что Мещеряков никак не отреагировал на порхающий вокруг него креморозовую бабочку, на что Решетников незаметно скручил кислую мину, передразнив выражение лица Мещерякова. Тот сидел, выпрямив длинное нескладное тело. Ветерок от кондиционера теребил редкий седой хохолок. Лицо сухое, с острыми скулами и запавшими щёками. Скорее подошло бы генерала ордена и иезуитов, чем учёному с дипломом врача. Мещеряков, по птичьи закатив глаза, отпил из запотевшего стакана, промокнул бледные губы платком. Уставился на Салину глазами цвета февральского неба, такими же мутно серыми и выстуженными. «Владислав должен был поставить вас в известность, что сегодня ночью погиб Виктор Ладыгин», – начал Салин. «Да, я уже в курсе», – кивнул Мещеряков. Реакция на смерть ученика и многолетнего помощника была довольно странная. Вернее, её вообще не было. Ни в голосе, ни в выражении глаз. Салин прикоснулся пальцами к чашке с дымящимся кофе и с подлобья бросил испытующий взгляд на Мещерякова. «Восхищён вашей выдержкой, Владлен Кузьмич. Но позвольте заметить, что Виктор погиб насильственной смертью». Вновь никакой реакции. «Вас из дома привезли сразу сюда, но на работе уже наверняка дожидается следователь прокуратуры. Поверьте, не стоит бередить его профессиональную подозрительность своим ледяным спокойствием». «Подозрительно неестественно», – спокойно возразил Мещеряков. «А для меня такая реакция абсолютно нормальна». Что, собственно, произошло? Одна из десятков смертей за сутки, одна из сотен за год. Почему именно она должна вызвать у меня реакцию, если остальные оставляют равнодушным? «Но Виктор не был для вас чужим», – напомнил Салин. «Не думаю, что он обрадовался бы, увидев меня рвущим на себе одежды и посыпающим голову пеплом. Зрелище, согласитесь, способно вызвать лишь блезгливость. Думаю, и откровенно говоря, надеюсь, моя смерть не вызвала бы у него буря эмоций. Мы ну, разошлись наши пути, и что ж теперь страдать? Значит, наше общее время мы израсходовали полностью». Салин промолчал. Не стоит удивляться, что кто-то попытался оторвать голову Виктора, набитую такими же мыслями, если не похуже. За этой парой наблюдал давно, вел искусно отводя от опасности и подбрасывая ради испытания небольшие препятствия. Связывал определённые надежды с результатами их исследований, но каждый раз, близко сталкиваясь при проведении операции, испытывал лёгкую брезгливость и страх, словно нанимал на мокрое дело татуированных отморозков. Оба, и Виктор, и Мещеряков, настолько остудили свой разум, что он стал кристаллом ивм а сердце – куском льда. Что ж, будем считать, что мы высказали друг другу соболезнования. На этом с эмоциями покончим. Попробуем выяснить, что же произошло. Салин заглянул в листок. Прежде всего, насколько тесен был ваш контакт со службой безопасности президента. Мещеряков пригладил сбившийся хохолок. Не думаю, что мы вышли за оговоренные рамки. Он сел свободнее, закинув ногу на ногу. В своё время мы информировали вас об их подходах к нашей лаборатории. Отказаться от контакта посчитали нелогичным, и Виктор, с моего ведома и вашего разрешения, стал оказывать некоторые услуги СВП. «Дальше консультации дело не пошло?» – спросил решетников. «И не могло», – Мещеря Кулс нисходительно усмехнулся. «Там эту линию курирует некоторый Алдугин, человек недалёкий, типичный любитель. Но, как всякий профан, посаженный руководитель считает, что знает больше всех. Личность в нашей специфической области определяет всё, поэтому серьёзных результатов у СВП нет и быть не может». «Мы с Виктором проанализировали их понятийный аппарат и матрицы обработки информации». Он грустно вздохнул. «Поверьте, если они представляют реальную угрозу, то только сами для себя». Информацию, передаваемую им, Виктор тщательно дозировал, иначе они заработали бы несварение мозгов в форме лёгкой шизофрении. Но ну а то, что приходило от них, имело ту же ценность, что курсовая первокурсника для Комитета по Нобелевским премиям. «И вас не настораживал подобный неравноценный обмен?» – поинтересовался Салин, скосив глаза в текст, лежащий перед ним. Конечно же, нет, Мещеряков пожал плечами. Иначе и быть не могло. Круговорот в природе идёт именно так. Вы получаете ровно столько, сколько можете усвоить, а отдаёте, сколько требуется. Вы не все разделяют вашу точку зрения. Сарин посмотрел на Решетникова, тот незаметно кивнул. Давай. Владин Кузьмич, дело в том, что СБП изъяла из квартиры Виктора целую коробку папок. Назовём это рабочим архивом. Что их могло так заинтересовать? Даже в ума не приложу. «Поменьшее предубеждение, Владлен Кузьмич. В СБП работают весьма серьёзные люди», – предостерег его Салин. «Да и мы, насколько вы могли уже понять, не в домино здесь играем». Мещеряков вступил на колени тонкие узловатые пальцы. Ралдугина больше всего интересовали прикладные аспекты парапсихологии. Например, использование экстрасенсов для поиска нелегалов. Но всё это несерьёзно. Он брезгливо поморщился. «Стабильных результатов ни один сенс не даст, а научить обычного оперативника дистанционному считыванию информации невозможно». Целесообразнее дать возможность полноценно отдыхать обычному оперативнику и научить их загружать правое полушарие, отвечающее за эмоциональную сферу. Тогда у них усилится интуиция и воображение. А Виктор давно отошел от игрушек с экстрасенсорикой. «Почему?» – мимоходом спросил решетников, подливая себе чай из позатого чайника. «Видите ли, Павел Степанович...» – Мещеряков был вынужден повернуться к нему лицом. «Мы довольно быстро поняли, что любые парапсихологические феномены – ясновидение, телепатия, телекинез и прочее, относятся к той же сфере, что и абсолютный слух. Относятся к той же сфере, что и абсолютный слух, вокальные данные или талант художника. Они всегда индивидуальны и никогда не проявляются вне конкретной личности. Можно подвергнуть акустическому анализу голос Мансыра Кабалье, разложить его по частотам, даже изучить его голосовые связки и прочее. Что толку? Разве вы сможете после этого петь, как поёт только Мансырат? «Увы, большинство исследователей в нашей сфере заняты именно изучением и классификацией чужих феноменов, вместо того, чтобы, раз убедившись, что феномены реальны и ими в той или иной мере наделены все, развивать то, что отпущено тебе Богом». «Но можно записать голос певицы на плёнку и многократно тиражировать», – вставил салин «О, это уже воздействие на коллективное бессознательное, милейший». Мещеряков условно засветился изнутри. «Только благодаря вашим заказам, связанным с выборами, Виктор и увлёкся этой проблемой». Салин с Решетниковым незаметно обменились взглядами. «Вот перечень направлений, по которым Виктор запрашивал информацию через наш аналитический отдел». Салин протянул Мещерякову листок. «Я знал, что вы, Виктор, обладаете энциклопедическими знаниями, но такой разброс тем даже меня удивил. Какое отношение это имеет к выборам?» Мещеряков вытянул руку с листком, без прищурился. «Самое непосредственное», – заключил он, вернув листок. Даже краткая аннотация публикации в физическом журнале университета Беркли за 79-й год и полная библиография по Брэму Стокеру проворчал, разглядывая свой лист решетников. «Связь сложная, но она очевидна», – ответил Мещеряков. «Поясните». Салин откатился от стола, вытянул скрещенные ноги, расслабился и приготовился слушать. Мещеряков относился к тому типу учёных, которые даже под угрозой расстрела не дадут короткий ответ на простой вопрос. Вначале умерли мамонты, всякий раз пародировал его лекторские замашки решетников. Едва за почётным академиком двух непризнанных академий закрывалась дверь. Мещеряков, опять закатив по птичьи глаза, сделал несколько глотков из стакана. Крякнул в кулак, прочищая горло. «Выборы, физика, психоанализ и эзотерика связаны между собой самым непосредственным образом», – начал он. Обвёл взглядом свою немногочисленную аудиторию и остался доволен произведенным впечатлением. Любые процессы – физические, социальные и психические – протекают согласно неким закономерностям. Это факт. Но фактом также является то, что существует случайность, напрочь перечеркивающая наши законы. Результат не всегда соответствует прогнозу. Кто-то сказал, что случайность – есть невыявленная закономерность. Мысль – гениальна. Но классическая наука не оперирует понятием случайно относя его к хаотическим процессам. Считается, что наука заканчивается там, где начинается хаос. Конечно, спрятать голову в песок легче, чем рассмотреть и изучить проблему. К сожалению, эта страусиная поза является классической для академической науки. Но быстрый разумом нефтоны из молодых физиков стали активно изучать хаотические колебательные процессы. Анализируя опыты с турбулентными потоками, ученые довольно быстро пришли к выводу, что процесс невозможно объяснить лишь внутренними закономерностями. Иными словами, на процесс влияют некие внешние закономерности, непосредственно в процессе не участвующие. Отсюда был сделан довольно смелый вывод о том, что любое явление во Вселенной имеет непричинную связь с бесконечным множеством иных самостоятельно протекающих явлений. Иными словами, всё взаимосвязано, но как – понять невозможно. В бога физики не верят, поэтому ввели термин «постоянный притягивающий элемент». Это открытие на рубеже 70-х годов признали новой революцией в физике. Мещеряков убедился, что овладел вниманием аудитории и продолжил. Как оокнуло снедрение в массовое сознание революционной теории Дарвина, упоминать не надо. Горькие плоды пропаганды идей Фрейда мы пожинаем сейчас. А революция физики только-только начала перемалывать первые жертвы. Как водится, чисто научный парадокс перекочевал в общественные науки. Появились экономические, политологические и социальные теории, описывающие общественные процессы с учётом постороннего притягивающего элемента. Образно это выражалось в утверждении, что колебания курса акций может быть вызвано движением женских ножек по Уолл-стрит. Я упомянул хаос как рубеж науки и его успешно преодолели. Но только не наука проникла в хаос, а хаос вторся в храм наук. Фактически любой процесс или явление, описанный или изученный классической наукой, одно не считается хаотическим, соответственно, принципиально непознаваемым разумом, если разум понимает традиции гуманизма. Разум – это единственный прибор, данный нам для изучения и постижения реальности. Но если прибор не в состоянии уловить сигнал от хаотической реальности, то надо перенастроить прибор. Проще изменить своё отношение, чем порядок мира. Платон. Решетников взвякнул ложечкой в чашке. Именно, – подхватил Мещеряков. Философы призывали помыслить хаос. Звучит красиво, но как? За дело взялись психологи и антропологи. Оказалось, что шаманство обладает уникальными методиками изменения сознания. Шаманы давно знают о всеобщей взаимосвязи и о невозможности познать мир, так как наш мир – это сновидение. А раз снова может быть много, то и миро в бесконечное число. Надо лишь научиться просыпаться в новом сне, в мире. Вслед за книгами антрополога о культуре шаманства, у нас наиболее известен Карлос Кастанеда, шквалом пошли книги профессиональных психологов, разработавших на антропологическом материале утилитарные методики расширения сознания, управляемых сновидений и прочего. В 92 году американский конгресс прекратил финансирование исследований в области парапсихологии. Наши оппоненты тыкали этим фактом нам в нос, не понимая, что штаты завершили этап исследования и перешли к практике. Парапсихология вошла составной частью в программу нелетальных средств ведения войны. А это уже Пентагон, а не Сенат. Там дяди в погонах назовут нейтрально «проект Манхэттен», а взорвут конкретную атомную бомбу. Но психотропное оружие лучше и гуманнее атомного. Оно ничего кроме сознания не взрывает. Вернёмся к социологии, выборам и прочему. Раз можно расширять, искривлять и ломать индивидуальное сознание, то почему бы не делать это с коллективным? Апофеозом революции хаоса стало внедрение всего накопленного наукой в массовое сознание и массовую культуру. Появились стили в музыке, хаос, техно и прочее. Дискотеки стали лабораторией по стерилизации сознания. Реклама стала шизофреничной, где обычные вещи приобретают самые фантастические формы, а события напоминают видение сумасшедшего или наркомана. И обратите внимание, никакой идеологии. Идея – понятие весьма конкретное, способное к материализации, поэтому её вытесняют имиджем, суть – призраком, химерой, миражом. Хаос в ней логике и познания. Отсюда лишь шаг до разгадывания пароля так называемых избирательных технологий. Мещеряков повернулся к нервно-посапывающему Решетникову. Тот затих, словно спал с открытыми глазами. «Вы можете подвергнуть анализу, лозунг, голосуй или проиграешь?» «Хе!» – хитро сверкнул глазами Решетников. «Чтобы вы мне потом в каченкое направление выписали?» Мещеряков одобрительно кивнул. «В точку, потому что это не лозунг, а провокация. Рейгана в президенты, Клинтон на второй срок – это лозунги. А голосуй или проиграешь – типичная интеллектуальная ловушка. Любая попытка разобраться в нелогичной конструкции приведёт к временной блокировке сознания, а точнее – левого полушария, отвечающего за логику». В результате активизируется правое, вы получите поток неосознанных образов. Ленивый или пугливый просто ответит неосмысленным действием, повинуясь заложенной в лозунг команде «Проголосует». Более интеллектуально развитый начнёт обмусоливать наживку и попадётся на крючок, ощутив головокружение от сознания нереальной реальности. Таких задачек, направленных на сдвиг сознания интеллектуалов, больше всего в саентологии Рона Хаббарда. Подозреваю, наш лозунг появился не без влияния саентологов, просочившихся в самые высокие сферы. Он вновь обратился к Решетникову. «Как звучит хлопок одной ладони?» Решетников посмотрел на вытянутую к нему руку с поставленной вертикальной ладонью, стрельнул взглядом Салина. Тот чуть опустил веки. «Звучит, как тишина». Пригубил из чашки чай и добавил. «Старая загадка. Китайский философ Лунь Юй. Пятый век до нашей эры». Мещеряков удостоил Решетникова внимательным взглядом. «Чему удивляться, Владлен Кузьмич?» – пожал плечами Решетников. Эрудиция – родовая травма высшего образования. Факты – лишь мусор для ума, если нет способности устанавливать связь причины и следствия. И признаться, я никак не могу уловить связь между научными интересами Виктора с его сальто-мортали из окна. «Связь очевидна!» – Мещеряков промокнул лоб латучком. Убирать платок не стал, сложил аккуратным квадратиком и пристроил на колени. «Насколько я в курсе...» Виктору удалось вычленить из потока информации, циркулирующей в нашем обществе, определённое клише, направленное воздействующее на коллективное бессознательное. Это своего рода программы, а точнее вирусы, внедряемые в компьютер. Вы же сами сказали, что проще перестроить представление о мире, чем сам мир. Материя весьма костна, а разум чрезвычайно гибок, и его можно раскачать, сдвинуть, расширить до невероятных пределов. Таким образом, управление обществом будущего сведётся не к реальным свершениям, а к созданию имиджей. «Впереди нас ждёт не царство Божие, а тотальный мираж, который не отличить от реальности. Потому что разом утратит само понятие о реальном. И царствовать в этом мире грёз и химер будет тот, кого церковь называет отцом лжи». Мещеряков сложил кулак, отставив мизинец и указательный палец. Получилась рокеровская рогулька. Дьявол. «А мы-то думали, что вы анализируете выборные технологии наших противников», – протянул решетников. «Мы отслеживаем все процессы в социуме, а выборы – лишь эпизод» спокойно возразил Мещеряков, не поддавшись на провокацию. Выборы стали прекрасным полигоном для отработки самых изощрённых методик воздействия. Можно оспорить, но я считаю, что для многих, скрытно вложивших деньги в это шоу, интересно, не кто победит, а как. Виктор пришёл к выводу, и я с ним согласен, что наше общественное сознание последние 10 лет в открытую использовали в качестве подопытного кролика. Причём, высокопородного. Если бы мне предложили промыть мозги такому качественному объекту, как русский этнос, Я бы, откровенно говоря, до последнего этапа весьма сомневался в результате». «И это удалось?» – спросил Саллин. «Вы разве не слышали сакраментальную фразу, что нынче размыты понятия о добре и зле?» Мещеряков холодно усмехнулся. «Вот вам и результат. Русский суперэтнос, точнее его активная часть, полностью потерял нравственно-этические ориентиры развития. Что такое хорошо и что такое плохо? Кто сейчас ответит на этот вопрос?» Мы начали разговор с хаоса. Так вот, в социально-психологической сфере это утрата понятия о добре и зле. Развал, разруха, преступность, нищета – это следствие, а не причина. Поэтому неверно, когда говорят, что в России произошла криминальная революция. Нет, мы с вами являемся свидетелями сатанинской революции хаоса. Мещеряков облизнул пересохшие губы, поднёс стакан ко рту. Салин и Решетников в это время успели обменяться долгим взглядом глаза в глаза. Послушайте, Владлен Кузьмич. Начал Салин, дождавшись, когда Мещеряков промокнёт платком губы. «Любая революция – целенаправленная и спланированная политическая акция, не так ли?» В архиве Виктора могли быть указания на некоторые, скажем так, партии или конкретные персоналии. «Не партии, а ложе, Виктор Николаевич», – поправил его Мещеряков. «Прежде всего, Мемфис Мецраим и Золотая Заря». Из персоналии – Алистер Кроули, самый известный сатанист XX века, основатель этих лож. Брем Стокер, автор знаменитой книжки «Дракула» и член «Ложи Золотой Зари». Вообще-то, все ведущие представители культуры хаоса являются членами сатанинских лож. Дэвид Боуи и прочие рок-лабухи – поголовно. Мещеряков ещё раз показал Рагульку. Посмотрите их клипы или посетите концерты, и вы увидите, что нас ждёт. Сатанизм – это не христианское диссидентство, а самодостаточная религия и цельная доктрина, имеющая потенцию воплотиться в жизнь. Сатанизм – это не примат сатаны над Богом, а стройное мировоззрение и мироощущение, способное создать общественные и политические структуры. Ту самую надстройку, о которой писал ваш Маркс. А базис – экономика – сведётся к производству и внедрению имиджей и химер. Вы не заметили, что страна живёт, не работая, не получая зарплаты, но не умирая с голоду? Экономика – кошмар. Государственные институты – мираж. Страна – химера. Виктор контактировал с сатанистами. Торопливо задал вопрос Салин с тревогой, отметив, что в глазах собеседника разгорается фанатичный огонёк. Требовалось срочно менять тему. «Исключительно в лабораторных условиях». «Поясните», – попросил Салин. «Мы исследователи, а не практикующие психологи и психиатры». Мещеряков кинул острый подбородок. «Вал, нам ни к чему, коль понятна сама проблема». «Да, Виктор тестировал нескольких человек». Наши друзья предоставляли своих пациентов, травмированных промывкой мозгу в Белом Братстве, в Омсимрикё, у кришнаитов, саентологов и вульгарных сатанистов. Откровенно говоря, ничего интересного. Бросовый человеческий материал. Он чуть скривил губы. Пушечное мясо психологической войны. Мы пытались выйти на какие-нибудь устойчивые образы, те самые матрицы в их сознании, но ничего не вышло. Пришлось обратиться к людям определённого уровня развития, но имевшим совершенно специфический психологический опыт. Вы наверняка слышали о видениях людей, переживших клиническую смерть. Все эти коридоры, наполненные светом, порог, светящаяся фигура и прочее. Мало кто знает, что Моуи в своей книжке «Жизнь после смерти» привёл лишь то, что посчитал нужным. Он отбросил все описания, которые не соответствовали картине христианского рая. Но даже христиане знают, что души грешников попадают в ад. А Моуи посчитал эти видения бредом, вариантом посмертного помешательства. Где, спрашивается логика? Он обвёл взглядом собеседников. И её нет. Эксперимент некорректен. Виктор ухватился за эту мысль и решил заполнить пробел. Нам удалось найти несколько человек, переживших клиническую смерть и видевших ад. Потом мы, прошу держать это в секрете, провели опыты над добровольцами. После негативного психологического давления давали дозу ЛСД. Это мощный галлюциноген. Под его воздействием происходит расщепление сознания и подсознания. И наружу вырываются такие образы. Хичкок и Стокер отдыхает Никто не умер, насторожился Сален. Что вы, мы такое проделывали не раз в клинике под Заволжском. Как эпизод в купировании психологических расстройств. Попросту выпускали пар, провоцируя припадок в удобное для нас время. А в Москве, на базе одной элитной клиники, опыты повторили. Сален пожал губы, принялся сосредоточенно разглядывать ногти на сцепленных пальцах. Материалы по этим, с позволения сказать опытом, находились в архиве Виктора. – спросил Решетников. – Частично. Несколько наиболее интересных эпизодов. – Сегодня же передать нам фамилии этих людей, – отрубил Решетников. Сален дал ему знак. Дальше сам. И тот продолжил. Когда последний раз Виктор контактировал с СБП? – Если не ошибаюсь, вчера. Решетников медленно опустил чашку на блюдце. Взгляд сделался тяжёлым и цепким, как у мосняка перед взмахом топора. «И какая ещё причинно-следственная связь вам нужна?» – процедил Решетников. Встреча с Ралдугином была назначена на 6 вечера, а Виктор погиб около трёх ночи. «Где же здесь связь?» – удивился Мещеряков. «Откуда вам известно время смерти?» – вопрос был задан по-прокурорски, как удар под дых. Лицо Мещерякова осталось бесстрастным, даже веки не дрогнули. «Примерно в это время я проснулся с жутким ощущением беды. Полежал, прислушиваясь к себе». Интуиция подсказала, что с Виктором что-то произошло. Мещеряков погладил пальцами морщинистый лоб. Зрачки медленно расширились. Расслабился, вызвал образ Виктора. Увидел его лежащим в траве. Безжизненно, как сломанную куклу. Понял, он мёртв. И вы не пытались связаться с нами? Зачем? Он же был мёртвым. Решетников в поисках поддержки посмотрел на Салина. Но тот, устало закрыв глаза, покачивался в кресле телохранители. Подсидерцев покосился на пепельницу полную окурков. Поморщился, опрокинул её в корзину. Осторожно смел на лист бумаги и пепел со стола. Скомкал бумагу и бросил в корзину. Ткнул пальцем в кнопку селектора. «Слушаю, Борис Михайлович», – раздался после двух гудков голос дежурного. «У нас здесь ксерокс есть?» Подсидерцев оценил стопку папок на столе. «Желательно скоростной». «Да, на первом этаже». Объект «Вишня» занимал трехэтажный флигель. «Сейчас пришлю человека, мне нужно срочно снять копии». «Борис Михайлович, звонил Рожухин с Лубянки. Через час совещания». «Помню», – Подсидерцев немного подумал. «Позвони, скажи, что буду. Опоздаю, но буду обязательно». Он, не кладя трубку, нажал другую клавишу. «Леонид, зайди». Через минуту в дверь вошёл высокий широкоплечий мужчина. В свою команду Подсидерцев набирал подстать себе. Исключение сделали лишь для зама худосточного коротышки, компенсировавшая недостаток стати дорогими костюмами. Подсидерцев протянул ему лист. «Вот фамилии, пробей их по всем учётам. Потом внимательно проверь, нет ли пересечений. Ну, окончили один вуз, работали в одном городе. Если есть судимость, не сидели ли на одной зоне? Ну, не мне тебя учить. Работа срочная, оставь все дела». «А пересечения должны быть?» Леонид без энтузиазма пробежал длинную колонку фамилий. «Мир тесен, пересечения всегда есть. Он подмигнул Леониду. «Одно я уже нашёл». Едва за Леонидом закрылась дверь, подсидерцев согнал с лица улыбку. Находка особой радости не сулила. Кроме капитана Прохорова, он же кардинал, в списке значилась некая Анастасия Ладыгина. То, что Виктор Ладыгин, как выяснилось, проводил опыты на собственной бывшей жене, едва оправившейся от шока, было его личным делом. В крайнем случае грехом. Но эта девчонка всего год назад имела рабочий контакт с Беловым и крутила роман с Димкой Рожухиным. Мимо такого пересечения судеб подсидерцев пройти не мог. Чутьё опера не позволяло. Он посмотрел на телефон. После прочитанного в архиве Виктора, звонить Саллину нужды уже не было. Из партнёра по закулисным играм Саллин теперь превратился в смертельно опасного противника. Розыск. Резолюция. Ксерокопировать и в дело. Литер. Мираж. в Б.М. О диких и классических лужах. Фрагмент. К концу XVIII века основные цели, декларированные масонством, были достигнуты. В результате буржуазных революций в основных европейских странах монархии исключительно жестокие и изолированные системы управления либо лишились монополии на власть, либо были уничтожены. Особым успехом следует считать создание США, ставших по сути основополагающим принципом, масонским государством, поригоном и оплотом мировой масонерии. Дальнейшая эволюция масонства в условиях демократических республик привела к утрате революционных, антиклерикальных, антимонархических традиций, и масонство превратилось в оплот государственности. Парламентские партии и общественные движения стали внешними органами закрытых политических клубов, сохранивших масонскую атрибутику лишь как дань традициям. По сути, подобное классическое масонство из носителя пассионарной энергии стало хранителем устоев и порядка в обществе. Классические ложи и ордена ныне больше озабочены личным благополучием своих членов и сохранением статус-кво в обществе, нежели глобальными проектами переустройства мира. Подобная метаморфоза не могла не породить раскол. Более пассионарные адепты из категории вечных революционеров стали создавать собственные объединения. Основным принципом классического масонства является пресловутый демократический централизм, в частности выражающийся в том, что новая ложа может быть создана лишь с благословения вышестоящей материнской ложи. В противном случае вновь созданное ложа объявляется дикой, вычлененной из системы регулярного, то есть правильного масонства. Дикие ложи из изгоев-пассионариев стали объединяться между собой и со временем создали не менее стройную и сильную структуру, чем классическое масонство. Основную опасность для последних представляло то, что многие члены диких лож прошли начальные этапы посвящения в классических ложах и имели достаточные знания в масонских науках, в частности в эзотерике, прикладной психологии методикам индивидуального развития и социального управления. Их достоянием стала тайна истории, совершенно иначе трактующая основные факты из истории для профанов, преподаваемой в школах. Дальнейшее развитие масонской науки в системе диких лож пошло собственным, весьма самобытным путём. Употребив масонский символ, можно сказать, что змея укусила собственный хвост. Победившее монархию классическое масонство вынуждено было активно оборонять институты государства от атак диких лож, поднявших знамя новой революции. Естественно, мировой революции, потому что власть классических лож установилась повсеместно. Символы классического масонства – наугольники, молотки, мастерки и кирпичи – стали трактоваться как символы созидания, обустройства и поддержания порядка в мире, в противовес идее тотального разрушения, выдвинутой руководством диких лож. Итак, раздел между группировками, претендующими на монополию управления, был бескомпромиссно проведён по основной границе мироздания – созидания и разрушения. Жизнь и нежить порядок и хаос. Если британские аристократы, основывая первые ложи вольных каменщиков, перенимали атрибутику людей труда, пытались продемонстрировать готовность пожертвовать родовыми привилегиями ради участия в созидательной работе по перестройке мира, то дикие предпочли солидаризоваться с париями и изгоями общества. По отношению к элите общества, состоящей из правильных масонов, они были маргиналами, отброшенными к границам жизни. И дикие стали называть себя карбонариями, угольщиками. В тогдашней Италии это была прослойка отверженных, деглассированных элементов, добывающих себе средства к существованию добычи древесного угля. Их быт напоминал цыганский табор или бандитскую шайку, а сам промысел казался окружающим нечистым, сопряжённым с разрушением. Обратим внимание, тотальным. Леса не возобновлялись, а продукт их труда в прямом и переносном смысле вылетал в трубу. Революционеры взяли в качестве символа своей маргинальности красные и чёрные цвета в антитезу сине красному триколору масонства. Позже дикие масоны в конце концов достаточно чётко сформулировали свою программу словами гимна. «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем…» Культ тотального разрушения направился не только в сторону врага, заметим, всегда достаточно расслывчат от трактуемого, но и вовнутрь, на самих себя. Ещё одна революционная песня заявляла, «Смело мы в бой пойдём за власть Советов, и как один умрём в борьбе за это». Мало кто задумывался, зачем мёртвому власть. Либо это скрытый призыв к массовому жертвоприношению, либо воспевание всепобеждающей смерти. Большевиков следует отнести к типичной дикой ложе. Достаточно проанализировать официальную историю партии, отбросив марксистскую фразеологию, чтобы предположить, что русские социал-демократы, позже расколовшиеся на большевиков, меньшевиков и эсеров, бунт и прочие группировки, были ничем, как легализованной ложей, входящей в структуру дикого еврейского масонства. В данном случае факт принадлежности к определённому этносу не следует демонизировать. Еврейское масонство не избежало раскола, как и европейское. Традиционалисты нашли прибежище в Великой Ложе Бнай-Брид сыновья Завета. А дикие основали движения хасидов и сабатистов, последователей учения Раби Цеви-Саббати. 20-й век ознаменовался глобальным противостоянием классических и диких орденов, и революция в России стала лишь одним из его эпизодов. История вновь повторилась в конце 20-х годов. Цели задачи русской революции были достигнуты. Диким ложам удалось захватить власть и поднять над империей алый флаг Карбонарию. Но по уже известному нам принципу, в Ордене Диких началось размежевание на революционеров и строителей. Сталин, перехватив власть у слабеющего Ленина, использовал всевозможные главы аппарата партии для создания мощной группировки строителей. Знаменитые чистки тридцатых х годов по сути стали финалом вызревавшего противостояния. Победили строители, подвергнув революционеров тотальному уничтожению. Кризис 80-х годов во многом обусловлен тем, что стареющая и деградирующая группировка строителей не смогла активно противостоять народившейся прослойке новых революционеров. Пресловутая перестройка обернулась тотальным разрушением структур управления страной. Насильственное внедрение модели управления, успешно функционирующей в стабильных западных обществах, исключительно благодаря усилиям их классических лож, привело к полной утрате управления страной. Как говорят кибернетики, контруправление оказался неадекватен объекту управления. Хаос и порядок в вновь схлестнулись друг с другом. Охранные структуры партии, этой суперложи руководящей и направляющей силы в стране на протяжении 70 лет, перешли на подпольное положение. С достаточной степенью уверенности можно сказать, что на ближайшие десятилетия Россия станет ареной открытого противостояния основных группировок мировой мастерии, как классических, так и диких луж, включая и такие крайние их ветви, как сатанизм в различных его модификациях. В этих условиях следует ожидать активизации охранных структур русского суперэтноса, материализующихся в организациях хранителей, стражей порога, контролёров. Частично эти специфические образования сохранились со времён дореволюционной России благодаря жёстким принципам отбора и тщательной конспирации. Возможно, их активное участие в разворачивающемся противостоянии кланов строителей и революционеров в качестве независимой третьей силы. Из опыта прошлого можно утверждать, что стороны конфликта между дикими и классическими ложами готовы к самым беспощадным действиям по отношению к противнику. И не остановятся перед массовыми жертвами среди мирного населения, состоящего в большинстве своём из профанов, ради уничтожения законспирированных структур адептов враждебного ордена. Старые львы Решетников долго и старательно вытирал лицо и шею. Брезгливо поморщился поглядывая на кресло, в котором пять минут назад сидел Мещеряков. «Уф!» – тяжело вздохнул Решетников. в мы бы сейчас! По горло в воду забраться и не вылазить!» «Что-то ты потеть стал! Обратись к эндокринологу!» – посоветовал Салин. «Это, наверное, Виктор Николаевич!» – Решетников указал на пустое кресло. «Это же сколько крови, сука, за один раз попортил!» Зато ты убедился, что Виктор по уши сидел в политике, причём в той её части, о которой они пишут в газетках. «Если думаешь, что я этому рад, то глубоко ошибаешься». Решетников встал, прошёл к окну. Встал напротив решётки кондиционера. «Подсидирцева беспокоить будем? Или решил ждать, пока он весь архив перелопатит?» – спросил он, не оглядываясь. «А надо ли его беспокоить?» Решетников повернулся, встретился взглядом с Саллиным. «Думаешь, поиграть решил?» – спросил Решетников. «Видишь ли, я ещё не встречал мужа, хотя бы не мечтавшего изменить жене, и завербованного, не пытавшегося порвать с нами». А подсидерцева вербовал я, и ход мысли этого человека мне ясен. Решетников вернулся на своё место, подкатил кресло вплотную к столу. Вот это уже дело, а не хаотические процессы в отдельно взятом сознании. От ленивого и расслабленного жирой льва не осталось и следа. Теперь это был сгусток энергии, готовый без устали гнать жертву. Есть варианты? Ну, на этом этапе нафантазировать можно всё. Салин тоже придвинулся ближе. Виктор работал у нас, и подсидерцев почти год у нас же на крючке. Он постарается подкинуть труп Виктора нам под кровать, а потом науськает на нас своих волкодавов. Согласен, это стиль подсидерцева. Но что он нам пришьёт? Архив – ерунда. Возможно, кое-что новое он там найдёт, но использовать не сможет. Не его уровень. Да, Виктор проводил эксперименты на людях. Решетников принялся загибать короткие пальцы. Но первое – это были добровольцы. Второе – жертв не было. И третье – Молодёжь так ширяется, что шприцы уже на улицах хрустят под ногами. К торговле мы отношения не имеем. На что он рассчитывает? Так или иначе, он не вышел на связь. Бездействие в данном случае приравнивается к поступку. Не так ли? Салин мягко улыбнулся. Мне его жаль. А как он попытается слезть с крючка, покажет время. Всё только начинается. В дверь постучали. Да. Салин недовольно поморщился. Вошёл Владислав. Срочная информация, Виктор Николаевич. Сален кивнул. Мой источник в ФСБ сообщил, что начаты учения по предотвращению крупного теракта в Москве. Цель – отработка межведовственной взаимосвязи спецслужб в условиях ЧАЭС. На базе разыскного отдела Московского управления создана оперативно-следственная бригада. Старший – Белов Игорь Иванович. Мероприятие курируется СБП. Ответственный от службы – подсидирцев Борис Михайлович. Он произнес все монотонно и бесстрастно, как робот. «Всё!» Салин с Решетниковым переглянулись. «Вот теперь всё!» – пробурчал Решетников. Салин взмахом руки выслал Владислава из кабинета. Откинулся в кресле, принялся массировать переносицу. «Вот теперь мне абсолютно наплево, чем сейчас занимается Подсидерцев!» – сказал он, убрав руку. «Белов?» – Решетников поднял взгляд от сцепленных на животе пальцев. «Да!» – нехорошо усмехнулся Салин. «Придётся ещё раз столкнуть их лбами!» «Ни Белов, ни Подсидерцев!» Ни десятки других ещё не знали, что они уже стали картами в дьявольском пасьянсе. Из линий их жизни теперь сплетут паутину операции, в которой нет личных судеб, а есть стратегия и цель, неизвестная исполнителям.